Глава 78. Типпи Тикл. 17 сентября 2011 года. На белых стенах коттеджа Сэма почти не было видно следов пожара, только несколько чёрных разводов вокруг окна спальни. Байк стоял припаркованный возле крыльца. Софи подошла ближе и услышала голоса, доносящиеся из дома. Слов было не разобрать, холодный ветер относил их к океану. Но уже на крыльце она вдруг расслышала. «Опять пожар? Такой же, как тогда. Ты и его подстроил?» «О чём ты говоришь, Эммит?» Софи прижалась к стене и прислушалась. «О Бостоне, Сэм. О пожаре, в котором погибла моя сестра. Все говорили о нём, когда ты приехал сюда. У тебя ни гроша за душой не было. Я взял тебя в дело. Я не хотел, но мама чуть с ума не сошла после смерти Уинни. Бека была совсем крохой». «Тот пожар?» — проговорил Сэм срывающимся голосом. «Это был несчастный случай». «Так зачем же ты сюда примчался? У тебя был большой бизнес в Бостоне. Хотя я знаю, зачем». Послышался шорох бумаг. «Я это всегда чуял». «Где ты это взял?» «В ящике стола в твоей мастерской. Взломал замок. Я всегда подозревал, что там что-то важное, раз ты запер его». Давно надо было посмотреть, а вчера после пожара я даже ждать не стал. Я знаю, что в этом отчёте. «Ты убийца!» Что-то с грохотом упало на пол, покрутилось, затихая, и остановилось. «Убирайся отсюда, Эммет». «Я слышал, что ты можешь взбеситься. Ты хорошо скрывал это. Так что же случилось тогда? Вы с Уинни поссорились?» «И ты решил убить её, а потом поджечь дом, чтобы скрыть убийство?» «Убирайся!» Что-то ударилось о стену. «Убирайся!» Кто-то подошёл к входной двери. София вжалась в стену, стремясь слиться с ней. Эммит, потыкаясь прошаркал мимо, прикрывая ладонью левый глаз. София тихо переступила порог дома. Сэм стоял у камина, глядя в окно. А в руке его был какой-то документ, свернутый в трубочку. Перешагивая через разбитую посуду, Софи подошла ближе. «Сэм, что происходит?» Он повернулся с выражением паники и смятения на лице. «Ничего. Но он назвал тебя убийцей». «И ты поверила?» Софи молчала. «Видимо, да». «Не отвечай за меня, Сэм. Объясни, что произошло. Что это за бумага?» Он подошёл к Софи и вложил отчёт в её руку. «Я пойду почищу стену от Гарри, а ты, когда прочитаешь то, что здесь написано, приходи ко мне, поговорим, если захочешь». Элли открывает глаза. Должно быть, она задремала. Такое славное солнце сегодня, так ласково гладит лицо. Она вдыхает поглубже. И воздух такой свежий. И такое любимое место под ёлкой на холме возле дома. Это её место. Она тянется к блокноту и карандашу. «Опять ты нарисовала меня довольно миленькой». «Как ты странно говоришь, Уинни», — смеётся она. «Довольно миленькой». Так говорят маленькие англичанки. Уинни наклоняет голову, две длинные светлые косички повисают над рисунком, серые-голубые глаза сияют. «Да ладно, мамуля», — улыбается она. «Давай я покажу тебе что-то». «Не сейчас, детка. Маме надо немного отдохнуть. Сядь, я тебя ещё раз нарисую». «Ну, пожалуйста, мама», — Уинни протягивает руку. Тебе это точно понравится, точно-точно. Элли поднимает голову и смотрит на взволнованное лицо дочери. На щеке её нарисован пацифик. Откуда это у тебя? не смеётся. Флори нарисовала. И себе тоже. Она тянет мать за собой. Идём, мама. Элли вздыхает и кладёт блокнот на бархатный мох. Ладно, идём, но только ненадолго. Сегодня прилетает твоя сестра из Нью-Йорка, нужно приготовить ужин. Спагетти с фрикадельками. Если хочешь, И шоколадный торт, как я люблю. И шоколадный торт. Только смотри, чтобы собаки его не утащили. Им нельзя сладкое. Элли берёт дочь за руку. Так куда мы идём? Сейчас увидишь. Они поднимаются на утёс. Через густые зелёные заросли, мимо поля Джоджилла, где пасётся старая пегая кобылка. Ненадолго останавливаются на болоте, где горстями собирают сочную спелую бруснейку. Потом поднимаются ещё выше. Выше и выше по серым камням пока не находят свою поляну, осыпанную чёрными ягодами. Но там уже кто-то есть. Кто-то собирает чернику в фетровую шляпу. Заслышав их шаги, он оборачивается. «Томас, ты пришла, моя девонька. Долго же я ждал. А какая тут черника? Ни один человек столько не съест. Я собрал тут для вас, милые мои, берите. Ничего вкуснее вы ещё не пробовали». Он кладёт себе в рот одну ягоду. «Они как пурпурные небеса». Где-то там, внизу, мерцает на солнце голубой океан. На его глади то тут, то там взмывают в синее небо крошечные фонтанчики. Красная точка маяка венчает далёкий утёс. Они стоят втроём, едят чернику и шляпы Томаса. Уинни показывает на сияющий серебряный горизонт. «Смотри, мама, я говорила, тебе понравится». «И правда, Уинни, это прекрасно». «А теперь, девонька, Томас протягивает ей руку. Давай потанцуем» не сжимает её ладонь. «Потанцуй, мама!» Софи сделала ещё глоток кофе. «Значит, загорелась проводка. Мы ремонтировали дом в Детхеме. Он был совсем старым, викторианским, но вполне ещё пригодным. Мы все деньги вложили в строительный бизнес, так что большую часть работ делал я сам. И проводку тоже?» Сэм кивнул. «Когда случился пожар, меня не было в городе. Я уехал на объект на севере штата бека тогда лежала в больнице на обследовании, а Уинни... Он покачал головой. Уинни не смогла спастись. Он прикрыл глаза руками и помолчал. Было расследование, меня признали виновным. Я в одночасье потерял бизнес, дом, жену. У меня осталась только пятилетняя глухонемая дочь. Это была катастрофа. Элли меня просто спасла. Тем, что заставила Эмита взять тебя на работу, Сэм пожал плечами. Мы с Бекой переехали сюда. Мне пришлось засунуть подальше свою гордость и просто жить. Я умел строить, Эммит научил меня работать с деревом. В свободное время я строил для нас с Беккой дом, потом занимался мебелью, а несколько лет назад у меня появилась собственная мастерская. Когда Эмиту была нужна моя помощь, я помогал, и иногда он мне. Но теперь точно всё кончено. София отодвинула от себя кофе и постучала пальцами по столу. «Моя мать всегда считала, что только мы сами управляем своей судьбой при помощи решений, которые принимаем, и поступков, которые совершаем. Но если ты не выберешь свой путь сам, за тебя это сделают другие, и тогда ты станешь похож на резиновую уточку в водовороте, которая никак не может никуда прибиться». Мать ненавидела такое состояние, ей было важно всё контролировать. Она посмотрела на Сэма. «Может, потому что она росла во время войны, когда вокруг царил хаос. А может, потому что они с тётей Элли рано остались без матери и не ощущали поддержки. Как бы то ни было, она с раннего детства учила меня брать всё под контроль, особенно своё будущее. Но однажды я сбилась с курса. Точнее, самолёт сел не там, и я оказалась здесь. Случилось то, что я никак не могла проконтролировать. И всё изменилось. Видимо, это должно было произойти. На самом деле для меня не изменилось ничего. Я не позволила ничему измениться. Но так было до тех пор, пока я не вернулась сюда. «А что изменилось, когда ты вернулась?» «Я, я изменилась». Хлопнула сетчатая дверь, и в дом ворвались рыдающая, раскрасневшаяся Бека и Тоби Моллой. «Элли, мистер Берн, она умерла».